Вечерний разговор происходил неожиданно в неофициальной обстановке. В зале приемов, скорее всего, шведы не знали, как использовать большие площади особняка, а чужих пускать не хотели, обставленным мебелью чистого дерева и со стенами, задрапированными гобеленом, накрыли стол на четыре персоны. Господин Варберг давал ужин. Едва Иван Сергеевич вошел в зал, понял, что предстоит обыкновенная застольная беседа, предназначенная для уточнения обстоятельств полученной информации. Когда шведы чинно уселись за стол, Иван Сергеевич решил, что пора стать хозяином положения. — Господа, так дело не пойдет, — заявил он. — Это никуда не годится. Извините, но мы находимся на русской земле. А у нас так не принято. Россию хоть и называют азиатской страной, но уж поверьте мне, нравы у нас далеко не азиатские. Я требую, чтобы наши очаровательные дамы были за столом. В чужой монастырь со своим уставом ходить тоже не дело. Но Иван Сергеевич был уверен, что шведы не посмеют ему отказать. Тогда бы он их назвал азиатами, ибо мужчина, Всегда должен оставаться мужчиной и не позволять себе сидеть в присутствии стоящих дам. Шведы неожиданно, живо и благодарно отреагировали на его заявление, ибо растолковали это по-своему. Русский мужик загулял, ему понравилась баба, и потому садили Августу рядом с Иваном Сергеевичем. «Погодите, сволочи, я еще вас, цыган, попрошу». Злорадно подумал он, коснувшись под столом ноги Августы, и чтобы ей было не больно, он снял ботинок, августа лишь на мгновение подняла глаза. — Постельная разведка тоже женщина, — размышлял он саркастически. — Уж не разломлюсь, пусть покушает и из моих рук. Все равно приятно, черт возьми. Шведы, конечно, раскатывали губу по поводу его внимания к августе. Сядет в кресло валькирии, а шпион уже, вот он, внедрен, И все тайные замыслы, вся его подноготная прямым ходом пойдет к шефу на стол. А он будет сидеть себе в Швеции и читать депеши. Разумеется, он должен будет попросить ее в секретарши. Эх, вот на старости лет подфартило. Помнится, в институте, когда заведовал сектором опричнина, секретаршей была хромоногенькая старушка, очень исполнительная и обязательная, старой большевистской закалки, жена умершего видного чекиста. Таких красавиц, как Августа, в институт не брали и правильно делали. Лучше хромые ножки, чем косые глазки. Варберг встал с фужером шампанского и произнес тост по-шведски. Переводчик мгновенно переводил слова, будто знал текст заранее. Уважаемые дамы, господин Афанасьев, господа, мы находимся на древней русской земле, на уральской земле, которые я лично считаю колыбелью русского и шведского народов. Мы, братья, поскольку у нас одна мать, сыра земля, один корень, когда-то был единым язык и культура. И навсегда останется единой кровь, бегущая в наших жилах. Предлагаю выпить русский тост со свиданницем. О, дает! Искренне восхитился Иван Сергеевич. Как повернул. И ведь не врет. Так ведь и считает. Эх, парень, Вот бы с тобой хорошенько выпить И потом поговорить. Без этого молчуна. Один на один, лоб в лоб. За это можно было выпить Без встречного, Без алаверды.